Волга и Кама Анкета реки Волги Место рождения Исток Валдайская возвышенность, деревня Волга-Верховье в Тверской области Место расположения Тверская, Московская, Ярославская, Костромская, Ивановская, Нижегородская, Ульяновская, Самарская, Саратовская, Волгоградская, Астраханская области, а также Мариэл, Чувашия, Татарстан, Калмыкия в России Место впадения. Устье. Каспийское море. Длина – 3530 км, а до постройки водохранилищ – 3690 км. Средняя глубина – 7 метров. Бассейн – 1 360 000 км. Крупнейший приток – Кама. Длина – 1805 км. Рекорды. Самая большая река в Европе – крупнейшая на планете река, не впадающая в мировой океан. Ну а мы следуем далее по реке Волге, главной реке России. Почему главной? Потому что это важнейшая магистраль, объединяющая всю страну с севера на юг. Еще более тысячи лет назад князь Вещий Олег говорил, кто владеет Волгой, тот владеет русской землей. И вправду Волга соединена сразу с четырьмя морями – балтийским, белым, азовским и черным. Полторы тысячи лет назад Волга носила иное имя – Итиль. Это название было общим также для рек Белая и Кама. Интересно, что считалось, будто это не Кама впадает в Волгу, а наоборот. И сейчас в этом уверено тюркское население страны. «А мы с тобой обязательно прокатимся по этой полноводной и красивой реке, но чуть позже», – произнесла золотая рыбка. А пока нас ждет матушка Волга, как издавна принято ее называть. Вещий Олег, князь новгородский и киевский, живший в IX-X веках, помогал в управлении страной князю Игорю, пока тот был мал. Благодаря своим военным и политическим действиям Олег положил начало объединению Древней Руси и созданию государства, протянувшегося вдоль знаменитого пути из Варяг в Греке. Волгоград назван в честь реки Волги, на которой он стоит. Его именовали царицыном почти три с половиной века, начиная с 1589 года. В 1925 году в честь советского вождя Иосифа Сталина этот город переименовали в Сталинград. Это был ключевой населенный пункт во время Великой Отечественной войны. Своё современное название Волгоград получил в 1961 году. От Волгодонска рукой подать до Волгограда, туда мы и отправимся. Этот город – настоящий герой и по праву носит свой статус. Расскажи, в чем его подвиг? Во время Великой Отечественной Волгоград, вернее Сталинград, в то время у него было это имя, показал, что такое стойкость и патриотизм русского человека. Это трагическая страница нашей истории, но вместе с тем светлая. Благодаря героям Сталинграда случился перелом в войне, приведший потом к великой победе. В честь подвига защитников города были созданы мемориальные аллеи и скульптуры Мамаева-Кургана, а всех павших воинов можно в зале воинской славы. Главной жемчужиной Мамаева-Кургана является памятник «Родина-мать зовет». Взгляни на нее, Шура. «Какая высокая и величественная!» Да, ее высота без меча — 52 метра, с мечом — 85 метров, а вместе с постаментом — все 87, как 27-этажный дом. Кто же это главная героиня скульптуры? Это сама Россия, вздымающая над головой гигантский меч длиной в целых 33 метра. — Так она готова расправиться с неприятелями, — твердо сказала Шура, а злато кивнула ей в ответ. Россия с каждым веком осваивала новые земли, в том числе и на Волге. Давным-давно, в XIII веке, на западном берегу реки возник город Хаджи Тархан. Он был богатым важным городом Золотой Орды, так как стоял на торговом пути с запада на восток и на юг. Через него проходили караваны верблюдов с разными товарами. А сейчас этот город существует? К сожалению, его разрушила войско великого узбекского завоевателя Тамерлана – поэтому город пришел в упадок. Но это место не осталось пустовать, и в 1556 году захудалый Хаджит Архан стал владением русского царства. В 1558 году недалеко от него была построена крепость Астрахань и создан новый город, объяснила Злата. Сохранился и Кремль, которому более четырех сотен лет. В астраханской земле есть чудо-чудное – озеро Солонка. — Ничего не понимаю, — произнесла Шура. — Воды на озере Баскунчак не пресные, а соленые. Они помогают при многих болезнях. На берегах озера располагается санаторий. Интересно, что в этом озере невозможно утонуть. Глубина там всего метр, а вода очень-очень плотная. — Как интересно! Что же касается нашей великой реки Волги, то в Астраханской области находится ее устье, где она впадает в Каспийское море. «Злата, а мы поплывем к ее истоку? Очень любопытно, где же зарождается Волга?» «Конечно, Шурочка, а по пути заедем в некоторые города, стоящие на ней. Мы миновали Нариманов, Ахтубинск, Краснослободск, Волжский, Дубовку, Николаевск, Камышин и прибыли в город Саратов. «Ой, а что это за мост над нами?» Он соединяет между собой два города — Саратов и Энгельс и перекинуть через Волгоградское водохранилище. Длина Саратовского моста — 2,8 километра. — Шура, а помнишь ли ты имя первого космонавта в мире? — Конечно! Юрий Алексеевич Гагарин! — А знаешь ли ты, что после своего легендарного полета он приземлился в Саратовской области, неподалеку от города Энгельс? — Нет, — произнесла Шура. В честь этого события в Саратове вдоль реки Волги появилась набережная космонавтов. А в Парке Победы в Саратовском музее военной и космической техники под открытым небом представлен спускаемый космический аппарат, в котором Юрий Гагарин вернулся из космоса. Первый космический полет человека был осуществлен 12 апреля 1961 года русским советским космонавтом Юрием Гагарином. С возгласом «Поехали!» Он стартовал с космодрома Байконур на корабле «Восток» и провел 108 минут на околоземной орбите. Саратовская гармонь – разновидность русского клавишно-пневматического инструмента с двумя кнопочными клавиатурами. Главное отличие от других – наличие колокольчиков. Своими звонкими и задорными мелодиями Саратовская гармонь радует всех жителей на протяжении полутора столетий. После такой славной экскурсии по Саратову Шуры и Злата отправились вверх по реке Волге. Миновали Маркс, Вольск, Балаково, Хвалынск, Сызрань и приплыли в Самару. Продолжая нашу космическую тему, Шура, хотела тебе рассказать о Самаре, городе, где конструировались ракеты для космических кораблей. Подробности можно узнать в музейно-выставочном центре «Самара космическая». Около него стоит монумент ракеты-носителя «Союз», выпускавшийся в городе на предприятии ЦСКБ «Прогресс». Самара – один из крупнейших городов на реке Волги с миллионным населением. Был известен еще с 1586 года, а в советское время носил другое имя – Куйбышев – в честь русского революционера и политического деятеля. В 2020 году Самаре было присвоено звание «Город трудовой доблести». Это один из центров авиационной и космической промышленности, а также машиностроения и металлургии в стране. Среди рекордов Самары – самое высокое здание вокзала в Европе. «Обожаю все космическое! Злата, ты бы видела, как я рисую звездное небо!» Шура, не сомневаюсь в твоих художественных талантах. Как раз для таких юных творцов и существует детская картинная галерея в Самаре. Она представляет собой и архитектурный памятник, и музей старинного быта, и сад-музей, и, собственно, саму выставку детских изобразительных работ. А еще здесь есть коллекции кукол из разных стран. — Интересно, а кукольный театр в Самаре есть? — с любопытством спросила Шура. — Конечно. Называется он Лукоморье. Есть здесь и детский музыкальный театр «Задумка», и театр оперы и балета, и театр юного зрителя «Самарт». — Злата, пожалуй, нам стоит задержаться в Самаре подольше. — С большим удовольствием, — произнесла золотая рыбка. После того, как Шура и ее волшебная подруга посмотрели все спектакли, которые хотели, они отправились к своему кораблику. Пора было прощаться с Самарой. «Злата, посмотри, какой красивый парус!» – девочка показала на двадцатиметровый монумент на набережной. Это Стелла Ладья, символ города. Ее возвели в честь 400-летия Самары, которая была основана еще в 1586 году. Работали над этой скульптурной композицией архитекторы Анатолий Янкин и Игорь Галахов. «Ну а следующим нашим пунктом назначения будет город Тольятти», – произнесла золотая рыбка. «Там живут итальянцы?» – поинтересовалась Шура. «Нет, но у города действительно необычное название и интересная история. Он был основан Василием Татищевым в 1737 году и именовался Ставрополем. Однако в середине прошлого века на Волге началось строительство Жигулевской ГЭС, и город пришлось перенести в другое место. Он был переименован в честь итальянского политика Пальмира Тольятти и начал жить новой жизнью одного из главных автомобильных городов России. Почему Злато? В Тольятти в 1966 году был открыт крупнейший в Советском Союзе Волжский автомобильный завод. Давай заглянем в музей, где показана эта славная страница города. Шура и Злата с большим любопытством совершили экскурсию в музей ОАО «АвтоВАЗ». Посмотрели на первую машину, сошедшую из конвейера, знаменитую «Копейку» – ВАЗ-2101 «Жигули» 1970 года. Увидели модели линейки «Лада» – Ниву, Приору, Гранту, а также особенные экземпляры для гонок, для труднопроходимых дорог и Северного полюса. «Шура, а теперь нас ждет продолжение экскурсии в располагающемся неподалеку парковом комплексе истории техники имени Сахарова. Он открыт на базе «АвтоВАЗ». «Тут собраны все виды техники. И автомобили, и танки, и вертолеты, и корабли, и бронемашины, и паровозы, и подводные лодки, и тракторы?» Шура с восторгом крутила головой. «Здесь около 500 экспонатов», — сказала Злата. А еще в Тольятти есть скульптурная композиция «История транспорта», появившаяся в 1970-х годах. Это модели паровоза, воздушного шара и колесного парохода, какими они были в начале прошлого века. Что же, Шура, нам пора двигаться дальше. Минуя города Сенгелей, Новоульяновск и Димитровград, мы окажемся в Ульяновске город был назван так в прошлом веке в честь владимира ильича ульянова ленина вождя первого в мире социалистического государства он родом из этих мест. а как назывался город раньше сначала симбирском с 1648 года а потом поменял в имени букву н на м стал симбирском одна буква а уже другое имя верно к буквам в ульяновске относятся с большим вниманием, Особенно к одной из них. «Какой же?» — с нетерпением спросила Шура. «К букве Ё». Именно ей в 2005 году в городе установили памятник. «Замечательно! Хоть здесь ее не забывают. Ее стало таким редким гостем во многих книжках». «Шура, мне нравится, что ты подмечаешь такие важные вещи», — улыбнулась золотая рыбка, а потом заохала. «Ой, чуть было не забыла навестить своего старого приятеля». — Кого же? — Колобка. Он ждет нас в своей усадьбе. Шура и Злата отправились в гости к герою сказки. Колобок очень обрадовался, увидев свою знакомую золотую рыбку. — Проходите, гости дорогие, я угощу вас симбирскими колобками. После долгих разговоров и угощения Злата с грустью сказала. — Хорошо у тебя дома, мой круглый друг, но нас ждет плавание вдоль по Волге реке. Колобок дал сладости в дорогу Шури и Золотой Рыбке и пожелал им счастливого пути. Позади остался город Тетюши, а Злата и Шура оказались в историко-археологическом комплексе Болгар. Когда-то в этих краях была богатая страна, которая называлась Волжская Булгария. Там жил тюркоязычный народ. Место впадения Камы в Волгу, но местные считают, что это Волга впадает в Каму, стало перекрестком водных и сухопутных дорог. Тысячу лет назад столица государства, Болгар, стала центром торговли и переживала свой расцвет. Однако в XIII веке город разграбила и разрушила Золотая Орда. Орда? Да, Золотая Орда была очень сильным исламским государством-завоевателем в составе Монгольской империи в эпоху Средних веков. Русь более двух веков была под его игом. Так вот, после нашествия ордынцев Болгар все же смог возродиться и отстроиться заново. Но в XIV веке город вновь подвергся завоеванию Тамерланом, а спустя столетия уже российскими войсками, и окончательно пришел в упадок. Новым центром Верхнего Поволжья стал город Казань. Казань была частью Золотой Орды, в ней правили ханы. Как и в других средневековых городах, здесь тоже стоял свой Кремль, белокаменный. И самое интересное, что в нем соседствуют и православные храмы, и мечети. Казань – город с богатой историей, которому уже более тысячи лет, считается столицей всех татар мира. Это один из крупнейших в стране портов, который всегда существовал на перекрестке торговых путей Восток-Запад. По одной из версий, название города происходит от слова «казан» – «котел». Здесь дружно живут представители разных национальностей и религий. Злата, а что это за высокая красноватая башня? Сююмбике. Названа она в честь правящей здесь полтысячелетия назад ханше. Бытовала такая легенда, что девушка была настолько красива, что к ней посватался русский царь Иван IV Грозный. — И что же, красавица согласилась? — Нет, Шурочка. И несостоявшийся жених в гневе решил идти войной на Казань. Узнав про это, Сиюмбике объявила, что готова стать женой царя, если тот построит самую высокую в городе башню. Иван Грозный с радостью согласился и выполнил это условие, однако свадьбы так и не произошло. Гордая ханша взбежала на самый верх башни и бросилась с нее вниз. С тех пор 58-метровая башня стоит, чуть накренившись, словно оплакивают сюмбике. Какая печальная история. Да, что-то мы загрустили, пора бы заняться чем-то более веселым. Например, отправимся на представление в татарский государственный театр кукол и кият. Там идут спектакли на русском и татарском языках, а еще есть музей с куклами, театральными афишами, эскизами и другими экспонатами. Шура была в полном восторге от экскурсии. Еще бы, ведь она попробовала себя в качестве артиста-кукловода, проигрывая маленькую сценку за ширмой специально для Златы. — Казань — удивительный город! — согласна с тобой на сто процентов, — произнесла золотая рыбка. И здесь есть уникальный вселенский храм или храм всех религий. Он появился в 1994 году благодаря Ильдару Ханову, который хотел объединить всех верующих в одном месте. Он на свои деньги начал строительство в поселке Аракчино, но не успел воплотить свою мечту в действительность, скончался. Однако его дело живет, а вселенский храм открыл свои двери для всех желающих, но служба в нем не проводится. Чак-чак – самая популярная в Татарстане и Башкирии сладость. Представляет собой хрустящие, обжаренные во фритюре тоненькие палочки из теста, пропитанные медом. При подаче чак-чак обычно выкладывают горкой и украшают леденцами, круглыми конфетками, орехами или шоколадом. Остров Свияжск – это первая русская крепость, построенная во время покорения Казанского ханства по указу Ивана Грозного в 1551 году. Здесь можно полюбоваться на старинные монастыри и храмы и посетить тематические музеи. По легенде, Свияжск – это и есть сказочный остров Буян, воспитый поэтом Александром Пушкиным в сказке о царе Салтане. Шура. Неподалеку от Казани есть город будущего – Иннополис, тоже стоящий на Волге. Он был основан в 2012 году и является самым молодым городом России. И кто же в нем живет? В основном это айтишники, специалисты по инновационным технологиям, а также студенты. «Пока что Иннополис слишком мал, в нем всего две улицы, но я уверена, что через некоторое время он станет довольно населенным местом», произнесла Золотая Рыбка. После Иннополиса Шура и Злата продолжили свое путешествие. «Мы проплываем города Зеленодольск, Волжск, Козловку, Звенигово, Муринский посад, Новочебоксарск, и направляемся в Чебоксары. Какое необычное название! Чебурашка случайно не в Чебоксарах родился? Нет, Шурочка, рассмеялась золотая рыбка. Чебурашка появился в Москве благодаря фантазии детского писателя Эдуарда Успенского, а свое название город получил от протекающей неподалекой реки Чебоксарки. По одной из версий, это имя ей дали местные жители – Чуваши. Собственно, Чебоксары и являются столицей республики Чувашия. Веселым праздником местных жителей считается Манкун или Мункун. Это встреча Нового года по древнечувашскому календарю. Начинается он со среды после весеннего равноденствия. Для цагулянья неделю. Как и на Пасху, женщины красят яйца. В праздничные дни готовятся вкусные национальные блюда, устраиваются качели – и для детей, и для взрослых. Разжигаются костры, все наряжаются в новую одежду, поминают умерших родственников и ходят друг к другу в гости. Шура, а какие праздники разворачивались на Нижегородской ярмарке! Слава о ней гремела по всей России. Как то наверное, уже догадалась, следующей остановкой после того, как мы проплывем Лыскова и Кстова, у нас будет город Нижний Новгород. В нем недалеко от отреставрированного Кремля есть площадь Минина и Пожарского. Нижний Новгород – один из древнейших городов на Волге. Он был основан в 1221 году как форпост для защиты южных границ Владимирского княжества. В советский период именовался Горьким в честь известного русского писателя – уроженца здешних мест. Сегодня это крупный машиностроительный центр страны. «Я помню этих героев!» Они создали ополчение и помогли сохранить нашу страну. Им еще помогал князь Дмитрий Трубецкой. Верно, Шурочка. Какая ты смышленая девочка. Шура, а теперь мы прокатимся на Волге. Злато, по ней же вроде можно только плыть. Золотая рыбка рассмеялась. Нет, можно и ездить, ведь это автомобиль, который создан Горьковским автомобильным заводом «ГАЗ». Золотое кольцо России – это особый маршрут по древним городам на северо-востоке России, в которых сохранились памятники средневековой архитектуры. Традиционно в него входят такие города, как Сергей Посад, Переславль-Залесский, Ростов-Великий, Ярославль, Кострома, Иванова, Суздаль, Владимир, а также лежащие по пути места с богатой историей, обычаями и старинными промыслами. С ветерком Шура и Злата прокатились по городу, побывали в купеческой усадьбе Рукавишниковых, посмотрели представление театра юного зрителя, Нижегородского государственного академического театра «Кукол», театров «Пиано» и «Вера», полюбовались на зверей в зоопарке Лимпопо и завершили свою экскурсию остановкой в музее истории ОАО «Газ». Тут находятся автомобили середины двадцатого века, которые были выпущены легендарным заводом. После сухопутной прогулки наши искательницы приключений вновь продолжили свое речное путешествие. Проплыв в Балахну, они остановились в небольшом городце. Шура, наш путь лежит по городам Золотого кольца России, тем, что стоят на Волге реке. Один из них – Городец. Это очень древний город, который был основан Юрием Долгоруким в 1152 году. Чуть моложе Москвы. Точно, Шурочка. И примечателен городец своей уникальной росписью. Она поражает своими яркими красками и изобилием цветов и листочков. Одними из самых популярных персонажей стали лев, барс, конь и петух. Сюжеты городецкой росписи просты. Это сценки из обычной крестьянской и купеческой жизни с румянами, нарядными дамами и кавалерами. Хохлома – декоративная роспись по дереву, появившаяся в 17 веке в одноименном селе Нижегородской области. Обычно она выполняется на черном или золотистом фоне красными, зелеными или золотистыми красками и представляет собой растительные узоры, изображения птиц, животных и рыб. Сегодня изделия с хохломой мастерят в городе Семенове. После городца кораблик «Златые Шуры поплыл дальше, миновав Заволжье, Чкаловск, Пучеш, Юрьевиц и причалил к городу Кинишме. В переводе с языка Меря, финно племени, обитавшего здесь когда-то, Кинишма – это тихая и удобная гавань. Вот и Кинишма! Еще шесть веков назад она была известна как Слобода рыболовов. Вполне понятно, ведь она стоит на реке Волге. Шура была сообразительной девочкой. Какая же красивая тут набережная! Она называется Волжский бульвар. И не только ты оценила ее прелесть, но и кинематографисты. Тут снималось немало российских фильмов, например, «Беспреданница» и «Китайский сервис. «Золотое кольцо славно своими древними храмами, и Кинишма не исключение», — отметила Злата. «Здесь их целая плеяда, Троицко-Успенский кафедральный собор, Церкви Успения Пресвятой Богородицы и Рождества Христова, Спасо Преображенская, Благовещенская, Александра Невского, Сергия Радонежского, Сретения Господня, а также ансамбль Вознесенских церквей и Крестовоздвиженская часовня. И все они такие красивые и благо... благодатные!» Шура долго подбирала слово. Города на Волге отличаются своей живописностью. Небольшой городок Плес, куда мы с тобой причалили, Шура, вдохновлял художников на шедевры. Мастер кисти и палитры Исаак Левитан, живший в позапрошлом веке, был большим поклонником плеса. Он создавал просто восхитительные местные пейзажи, которые до сих пор украшают его дом-музей, расположенный здесь. Речные прогулки часто сопровождаются рыбалкой. Этот старинный промысел очень популярен на Волге. В плесе находится уникальный музей первобытного рыболовства и охоты. В нем можно в подробностях узнать, Как добывали себе пропитание наши предки, какими орудиями и предметами пользовались. А потом и самим примерить на себя роль первобытного рыбака, — подмигнула золотая рыбка. — Шура, а как ты относишься к украшениям? — Очень положительно. — Тогда остановимся в поселке ювелиров Красная на Волге. Местные мастера издавна славятся своими изделиями со сканью. — С чем-чем? — не поняла Шура. — Скань. Это ювелирная техника, когда тоненькие проволочки из серебра скручивают в одну нить, и потом этими нитями украшают изделия. Они получаются кружевные, ажурные, словно бабушкины салфетки. Нарядности придают маленькие шарики точки из металла, которые называют зернью. Большая коллекция украшений находится в местном музее ювелирного и народно-прикладного искусства. «Настоящая сокровищница! Тут и сережки, и подвески, и колечки, и вазочки, и крестики, и...» Шура поняла, что перечислять придется долго. «Есть у меня знакомая волшебница, вот только украшения у нее изо льда и снежинок. Думаю, пора нам нанести ей визит», — загадочно проговорила золотая рыбка. «Мы отправимся к Снегурочке», — открыла наконец завесу тайны золотая рыбка. Живет внучка Деда Мороза в резном тереме в городе Костроме. — Смотри, Шурочка, мы уже подплываем. — Снегурочка машет нам рукой, приветствует. Она очень гостеприимная. — Добрый день, рада, что заглянули ко мне. Снегурочка встретила Шуру и Злату. — Угощу я вас ледяными сладостями и коктейлями, а потом проведу по своим чертогам. — И свою коллекцию кокошников покажешь? — спросила всеведущая золотая рыбка. «Обязательно! И не только ее! Много интересного есть в моем городе Костроме. Не забудете нашу веселую экскурсию!» и Вместе со Снегурочкой Шура и Злата отправились гулять по набережной. Кострома появилась на берегу Волги в XII веке. Как и в других русских городах, у нее был свой Кремль, но сегодня на его месте разбит Центральный парк. Был непростой период, когда в Костроме вершились судьбы русской истории. — рассказывала о своем крае Снегурочка. В 1613 году в сложное для страны время в Ипатевский монастырь к 16-летнему Михаилу Федоровичу Романову прибыли послы из Москвы позвать его царствовать. — Такого молодого пригласили на престол? Сложно поверить! — присвистнула Шура. — Да, но другого кандидата тогда было сложно выбрать. Юный Михаил согласился. А Кострома для всей русской царской династии Романовых осталась главным городом, куда потом они обязательно приезжали в монастырь поклониться. Этот обычай по-прежнему важен для потомков Михаила Федоровича. «А знаете, как называют Кострому?» – спросила Снегурочка. «Славным городом на Великой реке?» Шура за словом в карман не лезла. «Так, конечно, тоже, но больше величают льняной столицей». Здесь находится и знаменитый музей льна и бересты, где большое собрание нарядов, которым уже несколько веков. Злата, Шура, а бывали ли вы когда-нибудь на настоящей пожарной каланче? спросила Снегурочка. — Еще бы знать, что такое каланча? недоумевающе ответила девочка. — Наблюдательная башня. С нее смотрят, где возник пожар. приглашая вас на экскурсию, заодно увидите с высоты все красоты Костромы. После прогулки Снегурочка попочивала своих дорогих гостей местными деликатесами – сыром Костромской, зелеными щами, солеными черными груздями и салатом Костромской. «Жаль мне с вами расставаться. Побудьте в следующий раз подольше», – сказала Снегурочка. «И вот что еще. Передавайте огромный привет от меня Михаилу Потаповичу. Вы же дальше плывете в Ярославль?» Злато кивнула. Вскоре наши путешественницы погрузились на свой волшебный кораблик и отправились в путь. Музей Кинишемский валенок семьи Соколовых уникален тем, что в нем представлены самый большой и самый маленький в мире валенки. Тут готовы поделиться секретами изготовления этой зимней обуви. Создается она из валеной шерсти романовской породы овец. В Ярославле и Мышкине также есть музей валенок. Пейзаж – картина, на которой изображена природа, какая-либо местность или же город – Это могут быть горы, поля, озера, леса, реки, деревенские дома и небоскребы. Все то, что нас окружает. В Плесе есть музей пейзажа, где очень просто разобраться, что же это такое. Сумароковская лосиная ферма находится в деревне Сумарокова Красносельского района. Главным секретом для одомашнивания этих животных является свобода. Они живут вольготно, полноценно питаясь, а малышей даже кормят из бутылочки. Почесать, покормить морковкой, пофотографироваться с сахатами, а также попробовать целебное лосиное молоко и купить ветвистые рога на сувенир – увлекательная экскурсия для всех любителей природы. Кокошник – это традиционный русский головной убор, который носили несколько веков назад. Напоминает развернутый веер, украшенный драгоценными камнями, бисером и жемчугом. В таких коронах ходили не только царицы, но и обычные модницы. Интересно, что название «кокошник» происходит от старого славянского слова «петух». Щелыково – музей-заповедник в Костромской области, посвященный родителю Снегурочки, писателю и драматургу Александру Николаевичу Островскому. Действительно, побродив по парку вокруг усадьбы, начинаешь думать по-сказочному, фантазировать. Местные пейзажи вдохновляли писателей и на создание театральных пьес, например «Гроза» и «Беспреданница». Подвиг Ивана Сусанина, обычного крестьянина, заключался в том, что он спас будущего царя Руси от захватчиков поляков. В селе Домнина на Костромской области враги встретили сельского старосту Сусанина и велели вести к юному Михаилу Романову, но он проводил их на болото, где те изгинули. И теперь можно увидеть это действие воочию, если принять участие в представлении «Сусанинская тропа». Пожарный пес Бобка Это популярный памятник, посвященный местной собаке, которая более ста лет назад жила при пожарной части и помогала спасать людей из огня. Если погладить по спине бобку, то сбудется желание, а в копилку в виде меча рядом с псом можно бросить монетку на корм бездомным животным. «Здравствуйте!» – переминаясь с ноги на ногу, встречал Шуру и Злату хозяин здешних мест Михаила Потапович Топтыгин. Мы с вами сейчас пройдемся не спеша по моему родному Ярославлю, которому уже перевалило за тысячу лет. Это один из древнейших городов на реке Волге. Шура с большим изумлением смотрела на большого медведя в кафтане и сапогах. Он казался очень солидным и мудрым, но обрадовался, как ребенок, когда ему передали привет от Снегурочки. «Прогуляемся по красивейшей набережной Ярославля!» «Волжской!» – сделал приглашающий жест Топтыгин. Он был очень вежливым и культурным медведем. «Ой, кажется, здесь снимают кино!» Шура увидела камеру и актеров. «Совсем неудивительно! Наш город обожают режиссеры. На его красоты можно посмотреть в русских фильмах «Афоня», «Большая перемена», «Женщины», «Киндзадза», «Экипаж» и других. «Ярославский Голливуд! Иначе не скажешь!» Вдоль Волжской набережной много интересных зданий, например, Музей истории города Ярославля, Ярославский художественный музей, а также необычный музей музыка и время. Давайте в него зайдем, не пожалеете. Какая же интересная коллекция музыкальных механизмов. И граммофоны, и шкатулки, и патефоны, и часы с боем, и колокольчики. Злата очень любила музыку во всех ее проявлениях. — Кстати, здесь есть залы с собранием фарфоровых предметов и самоваров, — добавил Михаил Потапович. Друзья мои, — пробасил таптыгин. мы сейчас находимся на главной площади города, Богоявленской. На ней, в Спасо-Преображенском монастыре, которому стукнуло уже восемь столетий, расположился Ярославский историко-архитектурный и художественный музей. — А что за выставка в нем? — Старинных книг. Есть и древняя рукопись «Слово о полку Игореве». — Нам учительница сказала, что мы будем его в восьмом классе проходить, — вспомнила Шура. — Да, нельзя забывать о своем прошлом. Наш город назван в честь Ярослава Мудрого, князя, который поражал всех своим умом и дальновидностью. При нем Русь была процветающей страной. Вот и памятник ему возвышается, — проникновенно сказал Топтыгин. — Видим, видим, — произнесла Злата. — Даже на купюре в тысячу рублей есть изображение этой скульптуры. Шура была очень внимательной. — А на другой ее стороне церковь Иоанна Предтечи в Толчкове, — добавил Михаил Потапович. — У нее пятнадцать главок. Можете посчитать. — Нас, медведей, в Ярославле почитали испокон веков. И герб в нашу честь сделали, и большую бронзовую скульптуру в парке Тысячелетия Ярославля возвели. Кстати, она может исполнять желание. Достаточно потереть мишки нос. таптыгин непроизвольно дотронулся и до своего. «Надо непременно попробовать», — сказала Шура. «Конечно. Мы сейчас же туда и отправимся. Нам всенепременно нужно заглянуть и в музей «Мой любимый мишка». Там я не преувеличиваю». «Самая большая коллекция косолапых со всего мира!» — с гордостью сказал Михайло Потапович. Злата с Шурой подивились. Это сколько же фарфоровых скульптурок, значков, плюшевых игрушек, фигурок из дерева, металла и стекла тут представлено? А еще в Ярославле находится резиденция Масленицы. Давайте мы туда заглянем на блины. Резиденция Масленицы находится в Ярославле и состоит из рабочего кабинета, кладовой, гардеробной и тронного зала. Никто не выйдет голодным от радушной хозяйки. За большим столом ждет трапеза из русских блюд и, конечно, блинов. А еще каждый год весной проводится в Ярославле Всероссийский фестиваль «Главная масленица страны». Шура закивала, она порядком проголодалась за время прогулки. «Блины олицетворяют собой солнце». На Руси обычно готовили дрожжевые с добавлением гречневой муки. Традиционной начинкой, конечно же, является красная или черная икра, а также семга с сыром, грибы и яйцо с зеленым луком. Сладкий вариант – это блины со сгущенкой, вареньем, медом. Сметана тоже хороша при любой подаче. Шура с большим аппетитом уплетала жареные солнышки. Михаил Потапович лишь посмеивался. Что ж, друзья, пора мне по хозяйственным делам совершать обход владений. «Спасибо, Михаил Потапович, за нашу экскурсию по Ярославлю», – произнесла золотая рыбка. «Вас благодарю за визит и дам совет. Навестите мою давнюю приятельницу Романовскую овечку. Она живет в Тутаеве. Не пожалеете!» Шура и Злата решили воспользоваться добрым советом Топтыгина и вскоре оказались близ города Тутаева, или, как его называли раньше, Романово-Борисоглебска. — Посмотри вон туда, Злата, сколько церквей на берегу! — воскликнула Шура. — Да, действительно, слышен перезвон таких храмов, как Воскресенский и Крестовоздвиженский соборы, Благовещенская, Покровская, Леонтьевская и других церквей. Это старинные храмы, которым уже по три 4 века. Кораблик пришвартовался к берегу, где уже в нетерпении переминалась с копытца на копытце романовская овечка, символ Тутаева. Добрый день! Рада приветствовать вас в нашем гостеприимном городе! В этих краях создается самая лучшая шерсть и для шуб, и для дубленок, и для свитеров, и для носков, и, конечно, для теплейших валенок. Вот такая у меня уникальная порода. Есть даже фестиваль в мою честь. Романовская овца «Золотое руно России». А еще мне посвящен музей, который так и называется «Царская овца». Пойдемте, я вам все покажу. Шура со Златой едва поспевали за своей новой знакомой. Настолько быстрой и бойкой, что приходилось почти бежать. Вот и парк советского периода. Удивительно, здесь скульптуры мальчика с горном, девочки-пионерки, бюста Маяковского и Горького, как в совсем недалекую эпоху прошлого века. «Ой, а посмотрите на старые автомобили!» «Не старые, а ретро!» — пояснила овечка. «Между прочим, почти все они на ходу. Надо успеть обойти целый комплекс музеев, пока вы в нашем городе!» — сказала овечка. «Дом на Новинской с экспозицией «Романовский гвоздь», «Музей провинциальный банк» и «Квартира, управляющего банком», а также мой любимый детский музей «Романовская овца и ко». Ещё нужно заглянуть в музей «Дом Яковлева, шестнадцать и зайти в фольклорный музей. «Какая у нас насыщенная программа!» Шура немного устала от быстрого осмотра всех достопримечательностей на большой скорости. — Время быстро течет, и мне тоже пора вас покинуть, — проговорила романовская овечка. — Надеюсь, мы все успели. Шура и Злата увидели, как их кудрявая знакомая побежала по своим делам. Только ее и видели. Романовские баранки — известные пшеничные хлебцы из заварного теста. Их легко отличить по продолговатой форме. На шумных ярмарках и базарах главное лакомство для мало и велика — И сегодня в городе Тутаеве, Романове Борисоглебске, есть даже музей, посвященный баранкам. Наши героини лишь вздохнули, а потом снова отправились в плавание на волшебном кораблике. «Интересно, а в Волге много рыбы?» – спросила Шура. «Конечно, тут даже есть город, который так и называется – Рыбинск, с огромным рыбинским водохранилищем, искусственным водоемом, одним из самых больших во всем мире». «Кажется, я догадываюсь, что за город будет следующей нашей остановкой», — подмигнула Шура. Злата со своей маленькой подругой сошли с чудесного судна на берег. Рыбинск — древний город. Первые упоминания о нем были аж в 1071 году. Назывался он тогда Усть-Шексна, а с 1504 года — Рыбной Слободой. Тут сохранились и старинные храмы церковь Казанской иконы Божьей Матери с древними фресками XVII века и Спасо-Преображенский кафедральный собор XIX века. «Проверим, Шура, чему то научилась за время нашего путешествия. Ну-ка, скажи, где можно узнать все о городе Золотого кольца на Волге?» «Конечно, в Краевеческом музее», — словно у доски произнесла девочка. «Правильно, вот и Рыбинск не исключение. Вперед!» «Золотой рыбке» уже не терпелось посмотреть на выставку и галерею художников. «Шура, а знаешь ли ты, что одними из основателей голливудского кино были жители Рыбинска?» – спросила Злата. «Не может быть!» Два брата, Николай и Иосиф Шейнкеры, Николас и Джозеф Шенк, эмигрировали в Америку и там стали создателями и руководителями знаменитых компаний «Метро Голденмайер» и «ХХ век Фокс». В честь них открытый музей «Рыбинск кино Голливуд». И это еще не все. В этом городе провели детство такие актеры, как Александр Збруев, Аркадий Райкин и Олег Янковский. А уж сколько фильмов здесь снималось! Это и «12 стульев», и «Артисты», и «Случайный вальс», и многие другие. Рыбалка на Волге Реку Волгу не зря называют матушкой. В ее водах обитает более 60 видов рыб. Это и белуга, которая может достигать 4 метров в длину, и осетр, и стерлядь, и севрюга, и огромные самые весом в 100 кг, и сазаны, и судаки. Среди распространенных речных жителей – щука, южная колюшка, ерш, окунь, лещ, золотой и серебряный караси, ясь, елец, галавль, волжская сельдь и многие другие. День купца обычно отмечается в Рыбинске в сентябре. Этот город испокон веков славился своими торговыми людьми. Всех, кто приезжает на этот праздник, ждет народная ярмарка, уличное выступление скоморохов, концерты и, конечно же, угощения. После Рыбинского Голливуда Злата и Шура отправились дальше в речное путешествие. «Вот и новый городок на Волге, который с нетерпением нас ждет», сказала Золотая Рыбка. «Это Мышкин». «Да-да, его имя происходит именно от этих» сереньких маленьких юрких зверьков. И есть даже легенда о том, что давным-давно мышка спасла князя, владельца этих мест, отготовившейся его укусить змеи. И он, конечно же, в благодарность назвал в честь своей неожиданной помощницы город. «Все здесь говорит о мышках наружках Именно тут находится главный и, пожалуй, единственный во всем мире музей мыши», — сказала золотая рыбка. Наши неутомимые искательницы приключений первым делом направились туда, чтобы поглазеть на огромную коллекцию предметов, посвященных Серой Проказнице. Королевская мышек живет в своем дворце или мышкиных палатах. Они уже накрыли стол и приглашают нас, Шура, как самых почетных гостей, сообщила прекрасную новость Золотая Рыбка. Поблагодарив за роскошный обед, Злата и ее маленькая подруга отправились дальше гулять по городу. Музей уникальной техники «Мышкинский самоход» очень дружелюбен ко всем посетителям. Здесь все экспонаты можно потрогать руками и узнать, как они работают. Коллекция автомобилей легенд и старинной техники очень впечатляет. Здесь есть самые разные экспонаты – от виллиса до паровых машин, саней и авиационных турбин. Музей льна в Мышкине имеет также два других названия – этнографическая экспозиция Превращения льняного семечка» и неофициальная «Как рубашка в поле выросла». Как раз об этих вполне себе обыденных чудесах и узнаешь в его стенах. Для самых рукодельных проходят мастер-классы, где можно самому сделать льняную куклу, такую же, как у прабабушки в детстве. В Мышкине так бережно относятся к своему прошлому и памяти, что возникло невообразимое количество музеев. Тут есть и музей столицы лоцманов. «Злата, а кто такие лоцманы?» – прервала рассказ Шура. «Это речники или моряки, которые хорошо знают местность, в которой работают». «Понятно. Специалисты по Волге». «Точно», – улыбнулась Злата. «А я продолжу о местных музеях. В историко-этнографическом музее под открытым небом можно посмотреть на постройки наших пра-пра-пра-дедушек» избы, амбары, мельницы и другие здания. А в музее мышкинского крестьянства вся правда о том, как делались на Руси льняные ткани, пряжа, валенки, шубы и какие при этом использовались механизмы. Можно примерить на себе профессии гончара и кузнеца в музее живых ремесел и сделать горшок или вазу из глины, а потом расписать. «Шура, а хотела бы ты оказаться в царстве лилипутов?» Конечно! «В мышке не такое есть?» «Имеется», — усмехнулась Злата. «Крохотные домики, мебель в них, посуды и другие предметы интерьера можно увидеть в музее миниатюры «Левша». Там есть и авторские куклы». «Скорее же, пойдем туда!» «Путешествуя по Волге, мы обязательно должны проведать моего приятеля, петушка Золотого Гребешка». «И где же он живет?» «В Угличе». В парке музея, названном в его честь», — произнесла золотая рыбка. «С большим удовольствием составлю тебе компанию», — поддержала Шура. «Огненный петух — символ этого города. Здесь есть и скульптуры, и вышивка, и обереги, и картины, даже песни и обряды, в которых в качестве главного героя присутствует мой пернатый друг». Петушок Золотой Гребешок был несказанно рад гостьям и захотел им показать самые красивые места Углича. И, конечно, первым делом повел в местный Кремль, вернее, на оставшийся от него островок, с княжескими палатами, церковью царевича Дмитрия на крови, с преображенским и богоявленским соборами, колокольней и зданием бывшей городской думы. Никольский собор появился раньше, чем возник город. В то время здесь было село. Это самое старое каменное здание в Мышкине. Интересно, что в подвалах храма находится любопытная выставка «Тайна XVIII века». Здесь в те далекие времена размещались комнаты для хранения продуктов и имущества купцов, а также стояли печи. Эти приветы из далекой эпохи можно увидеть и сегодня. Церковь царевича Дмитрия на Крови – древний храм в Кремле, возвышающийся на мысе над рекой Волгой и прекрасно видимый всем проплывающим на теплоходах. Он возведен на месте гибели младшего сына царя Ивана Грозного и поэтому носит такое название. Святой Димитрий изображен и на гербе Углича. «Наш городок ведет славную историю с 937 года. Он старше Москвы более чем на два века», – с гордостью сказал петушок Золотой Гребешок. «В музее истории Углича как раз и можно увидеть героическое прошлое города. Углич всегда был купеческим городом. Музей городского быта XIX века и дом музей Калашникова открыли свои двери для тех, кому интересно вдруг оказаться в позапрошлом столетии и узнать о нравах и традициях угличан. Существует даже особый дом-музей легенды Углича. Его здание когда-то принадлежало местному купцу, у которого на улице Спаской была колбасная фабрика. Даже выражение появилось. Катись колбаской по улице Спасской, добавил петушок золотой гребешок, приглашая внутрь. Сказка про колбаску. Угличие его окрестности – колбасное царство. Этот мясной продукт, пришедший из Германии, стали производить в России со времен Петра I. Среди звезд местного производства – рекордсменка по хранению Углицкая, Улейминская из Канины, Медвежья, полукопченая свиная, Краковская. «Ой, какой древний телефон! Ему лет сто, не меньше!» – воскликнула Шура. «Неужели он работает?» Конечно, можно здесь и граммофон прошлого века послушать, и как тикают старинные часы. В Угличе очень ценят время. Именно в этом городе находится знаменитый часовой завод «Чайка», при котором в музее можно, например, посмотреть на самые маленькие наручные часы в стране. Большая коллекция машин времени, и в музее время по Угличу. «Да, жаль, что минуты и секунды текут, как бурный поток», — сказала Злата. Вот и нам пора дальше в путь. — Шура, а сейчас мы отправимся к змею Горынычу. Он живет в поселке Приволжский, который раньше назывался Годово. А он нас не изжарит пламенем? — Ну что ты! Это добрейший души змей, а огонь использует только для розжига мангала для шашлыков. Злата оказалась права. Горыныч оказался очень дружелюбным и даже стеснительным. Он провел экскурсию по музею гадов и рассказал о своем житье-бытии. Отпустил дальше в путешествие по Волге наших героин с подарками – сувенирами в виде змеек-оберегов. Колязин старинный город в Тверской области. Советский город Китеж, затопленный из-за строительства гидроэлектростанции на реке Волге – Под воду погрузились в центральная площадь, Макариев Троицкий монастырь и дома. Осталось на маленьком островке лишь колокольня Никольского собора. Она одиноко возвышается, напоминая о былом величии. «Шура, мы с тобой долго уже путешествуем. Не пора ли обновить обувь?» «Было бы неплохо», — согласилась девочка. «Тогда мы сделаем остановку в городе Из Издревле этот край славился своими обувных дел мастерами — а четыре века назад назывался «Сапожной столицей России». В Кимрском краеведческом музее находится самая большая коллекция обуви во всей великой стране. Это около полутора тысяч пар старинной обуви. Взгляни сама. И сандалии, и башмаки, и туфельки, и ботильоны, и... У Шуру даже слов не нашлось для некоторых экземпляров. Такое разнообразие, что и растеряться нетрудно. Шура, а напротив музея стоит единственный в России памятник сапожнику. А какие ярмарки гремели в Кимрах? Тут кипела торговля и зарабатывались немалые деньги, поэтому у купцов были необычные жилища. Посмотри, Шура. Этот похож на настоящий терем. Его так и называют в народе. Это дом купцов братьев Лужиных. А этот с круглым окошком, как у подводной лодки, принадлежал зажиточным крестьянам Рыбкиным. Или же взгляни на этот замок доктора Жардецкого. Есть и другие интересные деревянные постройки, многие из которых с наличниками. Отстраивались тут и каменные дворцы, например, дома купцов Кожевникова и Теплова, обувщика Шокина. Наличник – украшение из дерева вокруг окна или дверного проема в русских избах, обычно резной, с растительным орнаментом или фантастическими зверями и птицами или же символами, выступающими оберегами дома. Куклы из Кимрского музея ремесел тоже могли бы сниматься в исторических мультфильмах. «Они даже одеты так же, как местные жители в позапрошлом веке», – произнесла золотая рыбка. «Вот бы на них посмотреть!» «Я с удовольствием составлю тебе компанию. Думаю, что и участие в мастер-классах по художественной вышивке или резьбе по дереву тебе тоже понравится». Злата, ты такая умная, все на свете знаешь. А вот и нет. Мне далеко до ученых, которые живут и работают в Дубне, настоящем наукограде в Московской области, стоящем на реке Волге. Шура, плывем туда. Я тебя познакомлю с одними из самых светлых голов России. Они пытаются усмирить ядерную энергию, сказала золотая рыбка. В середине прошлого века именно тут был создан ускоритель частиц — синхрофазотрон. Он занимает целое здание, в котором основа – гигантское магнитное кольцо. Какое труднопроизносимое слово! Да, ученые – большие шифровальщики. Так просто и не разгадаешь, что они имеют в виду. Несмотря на то, что как город Дубна заявила себе лишь в середине прошлого века, некоторые историки уверены, что об этом месте упоминалось аж в 1134 году, Однако после татаро-монгольского нашествия не осталось камня на камне, лишь название, — рассказала Злата. Наверное, все подробности об этом нам расскажут в Музее археологии и краеведения города Дубны», — Шура прочитала табличку на его стене. «Вне всякого сомнения, здесь замечательные экскурсоводы». Музей замка не держит двери на замке, наоборот, распахивает их для всех любопытных. Здесь есть маленькие экспонаты, меньше монетки, есть и великаны, размером с лопату, а уж причудливые формы запирающих устройств поражают воображение. И навесные, и в виде животных, и резные, и всякие-всякие другие. Гигантский стул 9,5 метров высотой стал настоящей находкой для приезжающих в город туристов, делающих фото у этого необычного объекта. По соседству с ним есть не менее оригинальный указатель, на котором написано Дубна центр европейской территории России. Действительно, в Дубне витает дух открытий и изобретений. И в Музее естественной истории, находящемся на первом этаже корпуса номер 5 главного местного университета можно погрузиться в недра Земли. То есть как? С помощью силы воображения. А помогут ее активировать стенды с минералами, кристаллами кварца, метеоритами, вулканическими бомбами и даже нефтью. Не только ядерная энергия покорилась дубнинцам, но и мощь водной стихии, сказала с величием Злата. «Шура, перед тобой плотина Иваньковской гидроэлектростанции на реке Волге». «Как здесь красиво! Виды потрясающие!» Кстати, образованное тут водохранилище называют Московским морем. Да, люди научились делать искусственные моря. А впереди нас ждет еще много удивительных вещей. Памятник Ленину в Дубне на берегу Волги – второй в мире по своей величине. Его высота вместе с постаментом 37 метров, а вес 540 тонн, как 108 слонов – На фоне такого гиганта люди кажутся совсем крохотными. Завершим наше путешествие по Дубне прогулкой по аллее около Дома культуры «Мир». Ее украшают портреты известных людей – композиторов, балерин, поэтов, писателей. Они необычны тем, что созданы из мозаики и подарены городу художницей Надей Леже – француженкой, но русской по происхождению. «Нужно быть очень усидчивой, чтобы из таких маленьких цветных фрагментов создать подобные картины», – поразилась Шура. Несомненно. Злато поманила дальше. «В этом парке можно увидеть и памятник поэту-легенде Владимиру Высоцкому, а также весьма оригинальную скульптуры двум ученым-физикам, ведущим непринужденную беседу». «Все в дубне связано с физикой», – отметила Шура. «Это верно». Ну а мы закончили наше путешествие по Золотому кольцу России. «Но не по реке Волге! взволнованно спросила девочка. «Нет, ведь мы еще не побывали в Твери. Тверь была известна еще с 1135 года и даже была некоторое время столицей Руси. В советское время город переименовали в Калинин, присвоив фамилию известного партийного деятеля той эпохи». Славная и богатая история Твери прослеживается и в ее старинных улочках, особняках и домах, например, императорском путевом дворце, церкви Белой Троицы, Успенском соборе или Старом Чешском мосте. Словно сказку рассказывала золотая рыбка. — Шура, читала ли ты сатирические сказки Михаила Салтыкова-Щедрина? — спросила Злата. — Да, «Премудрый пескарь» и «Дикий помещик» с гордостью произнесла Шура. Она была большая книголюбка. В Твери есть музей, посвященный этому великому писателю, куда мы и отправимся. Здесь кипит культурная жизнь всего города. Есть в Твери довольно необычный музей козла, заметила золотая рыбка. Его появление было не случайным, ведь до XVIII века здешние места были крупнейшим в стране центром по выделке и поставке козлиных шкур. Сегодня же в стенах здания можно увидеть более шести сотен предметов, сувениров, фигурок, связанных с этим бородачом-рогачом. А всем Козловым вход в музей бесплатный. «Повезло им!» – проговорила Шура. Тверская матрешка – самая молодая среди своих деревянных сестер, родилась в конце прошлого века. На ее переднике обычно изображены сказочные персонажи, а на голове не платочек, а кокошник – Более того, для украшения куколок используются стразы, бисер, золочение. Памятник Афанасию Никитину был возведен в 1955 году на берегу Волги в честь этого легендарного путешественника и первооткрывателя Индии. Он посетил много стран, в том числе Персию, Турцию, Аравийский полуостров и даже Африку, а его путевые заметки – хождение за три моря – являются национальным достоянием. — А помнишь ли ты одного из главных злодеев в русских сказках? — спросила Злата. — Кощей Бессмертного? — Да, именно его. Не хотела бы ты отправиться к нему в гости? — Что-то мне страшновато, — призналась девочка. — Не бойся, он давно уже не обижает богатырей и не крадет красных девиц. Больше всего на свете Кощей обожает сидеть в своей сокровищнице и любоваться драгоценностями, и другим с удовольствием показывать свои богатства. А живет он в древнем городе Старица Тверской области, стоящем на берегу Волги. Нам как раз по пути. А самым последним городом, который мы будем проплывать по Волге, будет Ржев. Первые упоминания об этих местах были еще тысячу лет назад, однако годом основания Ржева принято считать 1216 -й. Этот город был призван оборонять Русь с западной стороны, но Кремль его, к сожалению, не сохранился. Зато остались купеческие усадьбы – особняки Берсеневых, Мясникова, Поганкиных, здание бывшего банка братьев Ребушинских. Ржев – город воинской славы. Во время Великой Отечественной войны на его долю выпали очень тяжелые испытания, в том числе одна из самых кровопролитных битв. В городе много памятников, посвященных этой непростой странице нашей истории. Памятник на братской могиле советских воинов близ Старицкого тракта, военное мемориальное кладбище, обелиск освободителям Ржевой и Вечный Огонь, мемориал советскому солдату и другие. Ржев оставил в сердце Шуры одновременно грусть за погибших во время войны и гордость за свою страну. Сев в волшебный кораблик, она спросила, Злато, а когда же мы приплывем в место, где рождается Волга?» «Терпение, моя дорогая подруга. Скоро мы там окажемся». С попутным ветерком Злата и Шура добрались до окраины деревни Волговерховья в Осташковском районе на Валдайской возвышенности, к истоку реки Волги. «Представь, Шура, этот крошечный родник на высоте 228 метров дает жизнь великой реке». — В этом месте можно запросто перешагнуть через Волгу, — произнесла Шура и перепрыгнул родничок. Недалеко отсюда, на Валдайской возвышенности, раскинулось удивительное озеро Селигер, вода которого чиста, как слеза, — произнесла золотая рыбка. — Есть легенда про него и про реку Волгу. — Злата, обожаю твои истории! Когда-то давным-давно жили два брата — Селигер и Ильмень. И так случилось, что влюбились оба в красавицу Волгу. Благосклонно девушка была к селигеру. Ильмень же, убегая от безответного чувства, покинул родные края и напоследок в гневе проклял брата: Пусть бока твои будут кривыми, а на спине вырастет сто горбов! И тотчас у Селигера появилось сто горбов, островов, а его берега стали будто изрезанными. Из-за этого Волга рассталась со своим возлюбленным и побежала к южному красавцу Каспию. «Какая ветреная особа!» Это всего лишь легенда. На изрезанных берегах озера Селигер раскинулся город Осташков. Он стоит в этих живописных местах с 1371 года. Панораму города можно увидеть с колокольни Троицкого собора, а внутри храма расположился Краеведческий музей. От Осташкова ходят кораблики до знаменитого монастыря Ниловой пустыни, находящегося на острове Столобный. Слышишь его перезвон?» Шура кивнула. «Злата, мне не верится, что наше путешествие по Волге вот так закончится», — печально сказала девочка, а потом вспомнила и хитро улыбнулась. «А как же главный ее приток, река Кама?» «Шура, конечно же, мы отправимся по Каме. Устье ее ты уже видела» то место, где она впадает в реку Волгу. Где когда-то был древний город Болгар? Да, недалеко от него. Кама течет через весь Татарстан. На ее берегах стоят такие крупные промышленные центры, как набережные Челны и Нижнекамск, а также небольшие городки с богатой историей Чистополь и Елабуга, известные еще с XVIII века. Местные до сих пор спорят, какая же из рек более великая – Кама или Волга. Есть даже легенда об этом. Решали две реки, какая же из них станет притоком. И решила Кама схитрить, чтобы не впадать в Волгу. Стала она вести под нее подкоп. А потом сговорилась с коршиным. Он пошлет знак, как только Кама окажется по другую сторону. Но в это время пролетал Беркут, напал на Коршина и тот стал истошно кричать. Кама вынырнула и угодила прямо в Волгу. Ведет нас речной путь по Каме через Башкирию и город Нефтекамск, через Удмуртию и города Камбарка и Сарапул, прямо в Пермский край. Есть там места, связанные с солью, например, Усолье и Соликамск. Это была очень важная приправа, так как позволяла впрок заготавливать рыбу, мясо, овощи. В Перми даже стоит памятник «Пермяк соленые уши». Назван он так из-за того, что многие местные жители работали на соляных заводах, И уж от работы у них все время были красные. Пермь – один из крупнейших городов Урала. В средние века в этих краях существовало княжество Пермь-Великое, где жили финно-угорские народы. Позже эти места стали владением Строгановых, а в 1723 году был образован город, центром которого стал Ягошихинский медиплавильный завод. В 2010 году в Перми был установлен памятник Камарика, посвященный местным традициям и обрядам. На добыче соли разбогатели купцы Строгановы. Они стали развивать в Перми и на Урале горнодобывающие заводы, став одними из самых богатых людей на Руси. Даже цари были беднее и просили денег на государственные нужды. Фамилию Строгановых сегодня носят Московская государственная художественно-промышленная академия, школа иконописи, вид золотого лицевого шитья и даже русское традиционное блюдо «Бив «Вот это след в истории!» — восхитилась Шура. Во владениях Строгановых находится довольно интересное место на реке Каме, село Добрянка. «Там, наверное, живут самые добрые люди!» «Полностью с тобой согласна. Здесь находили приют странники и путники. Местные жители были рады всем. Ну а мы, минуя важные города Березники и Соликамск, оказались у самого истока реки Камы на Верхнекамской возвышенности» это уже территория Урала. И теперь наш путь лежит по одноименной реке. Нас ждет немало чудес. Пельмени – это, пожалуй, самое популярное блюдо, пришедшее в русскую кухню с Урала полтысячелетия назад. В переводе с языка коми-пермяков – пельнянь – это хлебное ухо. Лепили пельмени для праздничных дней дружно всей семьей. Таким образом объединялись поколения.